Часть третья. Посол Великого Князя Глава 1, которой Мадьярский дюла такшонь требует гарантий. Впервые Сергей побывал в этой комнате 8 лет назад. С тех пор здесь ничего не изменилось, разве что пыли на гобеленах стало побольше. А вот Дьюло-Такшонь постарел. Лицо, как печеное яблоко, волосы белые. Власть быстро старит, если не для себя живешь, а для державы. Такшонь постарел, а сын его возмужал. Когда Духарев видел его в последний раз, тот уж был юношей, не старше Артема. Теперь перед Сергеем муж — Вождь. Сидели втроем Дьюла, сын его и Сергей. Без толмача. Духарев кое-как понимал по-угорски. Если что не понимал, так тот ж подсказывал. Молодой на языке русов говорил даже лучше, чем его сестра, княгиня киевская. — На Ромеев я сам ходил, — сказал тот аж. Дважды. И снова пойду. Через булгарские земли. «Как это?» — удивился Сергей. «А что кесарь булгарский? У него же с Константинополем договор». «Да кто его спросит, этого святошу?» — засмеялся тот уж. «Не пропустил бы, я бы его самого ощипал. Поле его рать против моих мадьяр — ничто». «А на стенах?» «А зачем нам на стены лезть? Нам и того, что снаружи, хватит». «А нам нет», — сказал Духарев. «А вам, варягам, сколько не дай, все мало!» — проворчал Такшонь. Даже породнившись со Святославом, он все еще не мог простить русам отнятых уличей. Но парсун и внуков своих, Ярополка и Олега, держал в покоях на видном месте. «Значит, Святослав хочет на Ромеев идти?» — спросил тот же. «Есть такая мысль», — кивнул Духарев. Мало вас, рамеи, на море, огнем жгли, проворчал Такшонь. Жгли, согласился Духарев. Поэтому морем мы не пойдем, а пойдем, как сын твой хочет, через горные перевалы. Нужно только, чтобы кесарь Петр нам союзником стал. Как думаешь, станет? Может, и станет, отозвался Такшонь. Вы с ним на одном языке говорите. Ты, воевода, сам на булгарке женат. И сын твой с лица, истинный булгарин, на тебя вовсе не похож. Хитрит Диула. Что-то ему не нравится в предложении русов. Что? Непонятно. Очевидно ведь, что вместе с киевским князем угры могут взять несоизмеримо большую добычу чем в одиночку. Тотуш это понимает, а так такшонь тоже должен понимать. Чай не дурак. Так в чем же дело? Опасается печенегов, которые могут наехать на него в отсутствие войска. Печенеги вот тоже с нами пойдут, — сказал он. Цапон? — спросил Тотуш. Нет, Гила. У Цапон сейчас Большого Хана нет. Куркуте умер. Не указав наследника. Так они друг с другом за власть режутся. Наследником Куркуте своего внука Кутея назначил, сказал Дила. Кутей с вами на хузар ходил и не вернулся. Он что, боится, что Тоташа убьют в походе, подумал Духарев. Причина для опасения у старика была. Тоташ единственный сын. Если погибнет. Земли Дьюлы Такшонья теоретически должен унаследовать Святослав, муж его дочери. Но только теоретически. Дьюла — не великий князь, а старший воевода. Это звание не наследуется. С другой стороны, у Такшонья личных данников побольше, чем у Свенальда или Роговолта Полоцкого. Так что стать наследником Дьюлы заманчиво. Духарев не мог бы поклясться, что у Святослава не возникало подобной мысли. Киевский князь Аки Пардус действовал внезапно и стремительно. Послав Духарева предлагать Уграм и Булгарам союз против Ромеев, он главой союза видел не царя Петра и уж точно не Дьюлу Такшоня, только себя, главнокомандующий могучего войска. Он станет главой всех придунайских земель. Погибнет тот аж, останется дьюла такшонь без прямого наследника, кто тогда помешает Святославу прийти сюда с войском и объявить внука Такшоня и своего сына Ярополка новым угорским властелином? И кто помешает Святославу править именем сына, как правил в Киеве Олег именем Игоря? Чёрт, как все запущено! Духарев почесал стрижный затылок. Поклясться, что Святослав ни при каких условиях не сделает из мадьяр своих данников. Может, старый Такшо не поверит Сергею, но Святослава клятво воевода никак не свяжет. И придется Духареву в случае конфликта, чтобы сохранить честь, выступить против собственного князя. Вот уж чего он делать ни в коем случае не станет. Но угры-союзники Киеву нужны позарез. «Кутей», — задумчиво произнес Духарев, — «я видел его перед смертью. То был настоящий воин. Он очень пригодился бы нам в будущих битвах». «Зато теперь Цапон долго еще не смогут угрожать Киеву», — заметил Такшонь. «Ага!» «Вот оно!» Сергей некоторое время молча смотрел на главного Мадьярского воеводу. Так долго, что его сын, не выдержав, пошевелился в своем прикрытом медвежьей шкурой кресле, звякнул золотым браслетом. Тогда Духарев расправил плечи, выпрямился, усмехнулся надменно. «Угрожать?» — процедил он. «Ты шутишь, Диула?» Даже сам Куркуте не мог угрожать Киеву, потому что волк не может угрожать Пардосу, разве что кусок мяса украдет. Старый Дьюла невольно подался назад. Он давно знал воеводу. Но сейчас перед ним сидел не просто воевода Серегей, а посол великого князя Киевского. «Ты ошибаешься, если думаешь, что Киев — Предпочтет волку стаю шакалов», — отчеканивая каждое слово, произнес Сергей. «Плохо, когда у правителя много наследников», — это сказал тот уж, желая разрядить напряжение, возникшее между отцом и киевским воеводой. Княжич и наследник Дьюлы не обладал изощренной хитростью отца. Он был воин, а не политик. Ему в голову не могло прийти что Сергей, в чьем доме он жил, и Святослав, с которым он охотился на туров и пил из одной чаши, могут желать его смерти. «Плохо, когда у правителя много наследников», — сказал тот уж с улыбкой. Пошутил Блин. «Еще хуже, когда наследника нет», — сурово заявил его отец. «А я думаю, когда у правителя много сыновей, это хорошо». — возразил Духарев. — Не всегда, — качнул головой Дьюла. — Это может быть плохо, если правитель заранее не определит уделы своим детям. — Я передам твой совет великому князю, — кивнул Духарев. Старый хитрюга тоже искал выход. Он не мог сказать «нет» своему зятю. Разорвать союз с победителем Хузар — чревато большими неприятностями. Прошлым летом к Такшоню тайно приезжали византийцы. Предлагали 50 кентинариев больше, чем тот уж был во время набега на Фракию, за нападение на Киев. «Твои внуки никогда не унаследуют Киев», — говорили посланцы. «Все получит его первенец, сын киевлянки». Святослав воспитывает Бастарда как законного сына, Дядька его Добрыня, знатный боярин и воевода. А кто заступится за твоих внуков? Святослав сейчас воюет с хузарами, говорили посланцы. Киев слаб, ты возьмешь его, разобьешь дружину своего давнего недруга Свенальда и станешь править именем внуков. Византийцы убрались, не солоно хлебавши. Но их слова запали в сознание дюлы. Действительно, почему Святослав равно привечает и законных сыновей, и ублюдка рабыни? Пардус не только свиреп, он хитер и коварен. «Сын мой», — угорский князь обратился к Тотошу, «прикажи подать нам вина, а лучше спустись сам в погреба, да выбери без спешки такое». Чтоб воеводе Серегею на всю жизнь запомнилось. Княжич молча поднялся и вышел, никак не выразив недовольства тем, что папаша его выставил. «Великое и опасное дело, задумал твой князь, воевода», сказал Дьюла, когда они остались вдвоем. «В таком деле всякое может случиться». «Не сочти за труд», — передать ему мой совет. Хорошо, когда много сыновей, но плохо, когда у них на всех одна вотчина. Десять лет нет среди мадьяр никого выше меня. Но сын у меня единственный. Так Такшунь вздохнул. Должно быть, не очень угоден я Богу. Может, зря я тогда прогнал легатов Константина. Примечание. Такшонь был готов катализировать Венгрию, но потребовал от императора Оттона, чтобы присланный в Венгрию епископ и весь епископат подчинялись не императору, а непосредственно Риму, а Оттона, естественно, такой вариант не устраивал. Поэтому Такшонь так и не стал первым венгерским королем. «Случись что с Тотошем, и власть отойдет к Гези» моему племяннику. «Ты, воевода, однажды вернул мне сына. А тебе, говорят, ты видишь будущее. Это так?» «Бывает, вижу», — не стал спорить Духарев. «Редко». «Скажи мне, воевода, наследует ли мне тот аж? «Не знаю», — Сергей покачал головой. «Мой дар мне не подвластен». Так не встал, обошел свой трон и снял со стены распятие. «Тогда поклянись, что сделаешь все, чтобы отвести беду от моего сына», — потребовал Дьюла, протягивая изукрашенное самоцветами распятие Духареву. «Поклянись!» Сергей поглядел на католический крест, покачал головой. «Я православный». Сказал он, доставая из запазухи свой собственный маленький крестик. Клянусь, что сделаю все возможное, чтобы уберечь твоего сына от беды. Сергей коснулся креста губами и бережно спрятал его обратно. Восемь лет назад Духарев тоже клялся и целовал крест. Так шонь знает, что Сергей сдержит слово. Кроме того, Дьюло Сергею обязан не только за Тотоша, но и за дочь. Я бы сделал это и без клятв, Дьюла, — сказал Духрев. Мне нравится твой сын. Я рад этому, воевода. Взгляд угорского князя потеплел. Твой сын мне тоже по нраву. И потому еще один совет. Когда поедешь к булгарам, не говори о том, что его мать булгарка. Духарев пристально посмотрел на Дьюлу. «Что ты такое узнал, старик?» «Что?» — начал он. И умолк. «Потому что увидел над Мадьярским князем ту же черную тень, что видел когда-то над киевским князем Игорем. Время дюлы так не прошло. Но это еще не значит, что княжич погибнет в походе Святослава. «По крайней мере, я постараюсь, чтобы этого не случилось», — подумал Духарев. «И передам Святославу просьбу старика». О том, почему следует скрыть, что Артем наполовину булгарин, Сергей так и не спросил.